Глава 18. Диверсия. Бой — это всегда хаос. Без разницы, стоишь ли ты в этот момент на ринге или прячешься с автоматом за бетонной стеной. Слишком много факторов влияет на каждое событие. Чем больше людей участвует в сражении, тем меньше порядка на поле боя. Кто-то не расслышал приказ и проявил инициативу, другой трактовал его чуть иначе, чем желал командир. И вот строй уже развалился на десятки небольших отрядов, которые продолжают схватку, исходя из личных ситуаций. И дело вовсе не в человеческом факторе. То же самое творилось и в рядах противника. Как я умудрился проскочить сквозь подобное месиво? Не знаю. И вряд ли хоть кто-то во Вселенной сможет это объяснить. Где-то помогла выучка, но в большинстве случаев чистое провидение – В один момент я уже успел попрощаться с жизнью, когда краем глаза заметил летящий в мою сторону огромный кулак. И если эти твари смогли удалить нанитов из моего тела попадания, я бы не пережил даже в условиях самой лучшей медицины. Выскользнуть из-под удара я уже не успевал, но точный выстрел энергетической пушки, что стояла на борту тяжелой техники, превратил противника в кисель и проложил настоящую просеку в плотном строе мутантов. Я бросил взгляд за спину и увидел огромную рваную дуру в живом здании аборигенов. Внутри нее что-то шевелилось, а в следующую секунду я осознал, что рана затягивается. А из строения один за другим вываливаются все новые и новые мутанты. Спокойно созерцать происходящее было некогда. Все, что я успел ухватить краем взгляда за мгновение, доходило до мозга уже в процессе дальнейшего бегства. Увернувшись от когтистой лапы рядовой твари, я, выставив руки перед собой, нырнул вперед и ушел в ковырок, подхватывая в момент падения автомат поверженного бойца. Вот теперь я вооружен, и подобраться ко мне стало куда как сложнее. Короткой очередью я уложил мутанта, что атаковал меня слева и снова сорвался с места, уходя под прикрытие брони. «Все». Я наконец-то добрался до своих, преодолев линию фронта без единой царапины, словно сам Всевышний защищал меня все это время, и теперь я смог уже более внимательно рассмотреть схватку. При всем бардаке, что царил вокруг, порядок все-таки имел место в атаке на базу мутантов. На передовой сражалась исключительно легкая техника и боты бойцов. Последние отражали попытки мутантов вывести машины из строя, но иногда им все же удавалось к ним подобраться, и тогда в дело вступали капитаны в боевых костюмах, которые контролировали процесс из-под прикрытия. Больше всего неприятностей приносили летающие твари, но на бой с ними наши бросили дроны. Да, самые обычные, человеческие. И если по одному они не представляли особой силы, то когда налетали целым роем, крылатые чудовища получали достойный отпор. Плюс по ним периодически работала легкая техника. А вот три тяжелые брони отрабатывали исключительно по зданиям. Внешне они походили на танк, нарисованный рукой пятилетнего ребенка, такой же угловатый и неотесанный. Зато их излучатели наносили максимальный ущерб, обращая в кисель целые орды тварей. Я прекрасно понимал, как они меня нашли. В смысле, наши. Их привел Жухлый, который сейчас повалил меня на землю и тщательно вылизывал рожу вонючим языком. Но одно оставалось неясным. Как они умудрились пройти сквозь армию, что сплошным ковром окружило нашу базу? Однако сейчас совсем не до вопросов. Волны мутантов становились все агрессивней, а их действия более скоординированными. Нас постепенно брали в клещи и оттесняли кромки леса. С каждой минутой боя мы теряли технику и бойцов, и перелом в схватке, как и в прошлый раз, устроили чудовище бьющие молниями. Лишь тяжелым уродливым танком было все нипочем но их у нас слишком мало, чтобы оказать достойное сопротивление. Я отыскал взглядом Коробкова и бросился к нему. Определить его оказалось несложно, несмотря на то, что он был закован в броню. Его стиль боя не спутать ни с одним другим, нечто среднее между армейским рукопашным и деревенским. Вроде удары поставлены, но слишком размашисты, отчего он периодически остается открытым для контратак противника. Его шлем замят как минимум в трех местах, впрочем, как и грудная броня. Но капитан все равно продолжает отмахиваться от наседающих со всех сторон тварей. «Короб!» — закричал я. «Командуй отступление!» Но он меня не услышал. Увы, подобраться ближе у меня возможности не было. Мутанты слишком плотно его обложили, словно знали, что именно он управляет боем. Возможно, он даже не в курсе, что спасательная операция уже завершилась успехом. Мне нужно как-то до него достучаться, сообщить о своем освобождении, иначе мы рискуем потерять «все». «Я рванул в тыл, где бойцы под прикрытием техники молотили по тварям из пулеметов. Где-то здесь должен располагаться узел связи. Сюда же стягивали раненых по отдельному коридору, который обеспечивали несколько человек и два бота. Странно, но твари почему-то неохотно атаковали этот рубеж. Впрочем, наши тоже старались не лезть в спасательный коридор противника. Похоже, какая-то негласная военная этика. Даже интересно, как они смогли до этого договориться». Связиста я отыскал в вездеходе. Он неустанно тыкал в планшет, а на мое появление отреагировал отсутствующим взглядом. «Дай короба!» — выдохнул я. «Ща?» — кивнул он и, протянув мне гарнитуру, снова пробежался пальцами по экрану. «Баны в рот!» — долетел до меня обрывок фразы. «Короб! Тень на связи!» — подчиняясь общей панике, закричал в микрофон я. «Командуй отступление, или мы все здесь ляжем!» «Да хер там плавал!» — вернул мне офицер. «Сейчас подкрепление подойдет!» «Какой нах...» Договорить да я не успел, потому как в этот момент нас накрыл своим визгом летун. Мышцы свело от боли, в голове помутилось, но эффект продлился недолго. Буквально в ту же секунду крылатую твари кружили дроны. А до меня наконец-то дошло, чем занимался боец в вездеходе, управлял авиацией. И та самая секунда, на которую я его отвлек, стоила нам прорыва обороны. «Короб, что с базой? Как вы смогли пробиться через Орду?» «Ой, завали полезай в костюм!» Раздраженно ответил капитан. «Потом будем языками чесать!» Но все оказалось куда сложнее. Как я и предполагал, противоборствующая сторона успела принять меры и лишила мое тело крохотных роботов. Я окончательно в этом убедился, когда коснулся боевого костюма, и он никак на это не отреагировал. Получается, Коробков зря придерживал в тылу качественную боевую единицу. «Лезь в броню!» — коротко приказал бойцу с планшетом я. ч отрешенно отреагировал он, продолжая гонять твари в воздухе. Лезь в броню, мля, и бегом на передовую! рявкнул я и выхватил из его рук устройство для управления. Но бегом! Боец немного неуверенно выполнил приказ и вскоре исчез вместе вистел. А я уставился на экран, пытаясь разобраться с управлением. Все оказалось довольно просто. Четыре экрана означали четыре синхронизированных, роя по несколько десятков дронов. Рядом имелись цифры, обозначающие оставшееся количество боеприпасов. Сейчас в бою участвовало три группы, в то время как четвертая находилась на перезарядке. В большинстве своем все маневры совершались в автоматическом режиме и лишь иногда требовали вмешательства. Как только резервная группа завершила пополнение боеприпаса и взмыла в воздух, ее место тут же заняло следующее. Ну, я не просто так занял место оператора. Прикинув варианты, я слегка переориентировал одну из групп и направил ее в сторону центрального строения базы «Мутантов». Одновременно с этим нацепил гарнитуру и снова вызвал Коробкова. «Короб, прикрой проход дронов!» «В смысле? Каких?» «Твою мать, тень, ты что творишь?» «Прикрой, иначе это никогда не закончится!» Рявкнул я и сосредоточился на управлении. Было немного неудобно рулить птичками при помощи кнопок на экране. Я привык к управлению жестами, но, увы, специальной перчатки поблизости не оказалось. Пару раз я промчался в опасной близости от столкновения с зданием, чтобы понять пределы возможностей жужжащих машин, а затем резко развернул отряд и увел его высоко в небо. «Короб, разверни артиллерию на центральное здание, пусть дадут залп!» «Принял!» — ответил капитан, полностью доверившись мне, за что ему отдельное спасибо. Тем заметил и приближающееся со стороны китайской базы подкрепление. «Так вот, о чем говорил Коробков». «Ну что же, пожалуй, у нас действительно появился шанс на победу». Я видел, как танки развернулись в сторону самого высокого термитника и тут же бросил рой в крутое пике. Одновременный выстрел из трех пушек я ощутил всем нутром. Показалось, что я на мгновение оглох и ослеп, а когда снова вернул органы чувств, увидел, как накренилась перебитая верхушка строения. В брешах началось движение корней, которые приступили к регенерации, И макушка, которая еще секунду назад пыталась рухнуть на землю, теперь постепенно выравнивалась, приходя к изначальному состоянию. Однако меня волновало не это. Дроны успели проскочить как раз в тот момент, когда корни окончательно сомкнулись, перекрывая доступ к внутренним коридорам. Но я был уже внутри. Навстречу несся отряд рядовых тварей, которых я за секунду разобрал на куски, а заодно пробил новый тоннель, который вывел рой на нижний уровень, минуя часть лабиринтов. Здесь было куда тише в том смысле, что в проходах не метались противники в попытке похоронить мой прорыв. Но счастье длилось недолго. И их здания оказались живыми в прямом смысле этого слова. Едва я свернул в первое разветвление и устремился вглубь к сердцу, как ткани стен впереди разошлись, и на меня хлынул очередной поток защитников. Я мог бы их расстрелять, но боялся, что таким образом у меня попросту не останется боеприпаса для главной задачи. А потому увел дронов назад и шмыгнул в соседнее ответвление, Но через какое-то время снова столкнулся с тварями и лишь чудом избежал драки, улизнув на уровень выше. В этот момент по ушам ударил пронзительный визг, заставив меня выпустить из рук планшет. Три оставшиеся группы явно не справлялись с авиацией противника. «Млядь, тень! Какого хрена ты творишь?» Словно сквозь вату долетел до меня голос Коробкова. «Доверься мне!» — выдохнул я. «Я видел их слабое место!» «Дерьмо!» Вырвался капитан и переключился на общий канал. «Не спите, мля! Кройте воздух!» Я не стал заострять внимание на том, что происходит снаружи, и снова схватился за планшет. Как оказалось вовремя, на дроны вовсю прыть неслось около десятка тварей. Пришлось снова давить на кнопку огонь и тратить драгоценный боеприпас. К сожалению, вместе с тем, как лишиться управления, я утратил и ориентир. Оставалось лишь надеяться, что Рой оставался на месте все время, пока планшет лежал на полу. С другой стороны... Я точно знал, что двигаться мне нужно вниз. Я двинул дроны вперед, пытаясь отыскать тоннель, который опустит меня на следующий уровень. Вместо этого едва не выскочил наружу. Все-таки что-то изменилось, пока я пребывал в дезориентированном состоянии. Зато теперь я снова четко понимал, в какую сторону нужно двигаться. И, развернув дроны, снова устремился вглубь здания. Не знаю, сколько я так кружил, но спустя какое-то время на экране снова появился выход наружу. То, что управляло этим сооружением, явно не собиралось подыхать. Нужно что-то придумать, как-то обмануть систему. Иначе я так и буду петлять по этим лабиринтам. Меня попросту не хотят пускать внутрь, и без хитрости здесь не обойтись. Или нужно действовать быстрее. «Короб, сориентируй танки так, чтобы они ударили в одно место, желательно друг за другом, и под углом к земле!» «Принял!» — вернулся короткий ответ. Я все же вывел дроны из здания, которое моментально зарастило проход в стене. Но вскоре с противоположной стороны появился новый, гораздо шире и глубже. На сей раз дроны нырнули в него сразу, не дожидаясь, пока здание успеет регенерировать. И этот подход принес плоды. Пока здание пыталось устранить пробои и сосредоточило на этом все ресурсы, я умудрился проскочить в знакомый тоннель с зародышами мутантов. Похоже, органика не могла перестраиваться во время лечения, а потому я беспрепятственно достиг места, где тоннель начинала расширяться. А значит, до центральной залы, в которой бьется сердце, оставалось рукой подать. Вот только за следующим поворотом я уткнулся в стену. Но от моего внимания не ускользнул тот факт, что она была совсем свежей и неокрепшей, по типу тех полупрозрачных мембран, что отделяли зародышей от внешнего мира. И я рискнул. Направил отряд прямо в стену, надеясь, что ее сможет преодолеть хотя бы парочка дронов. Проскочила чуть больше, чем я ожидал, но все же большая часть завязла в корневой системе, которая уже начала прорастать в мышечной ткани. А я на мгновение замер, рассматривая исполинское сердце, обеспечивающее жизненной силой всю систему термитника. Больше всего я боялся, что пули не причинят ему особого вреда. Кто знает, как здесь все на самом деле устроено. Да и слишком уж велика разница в весе и размере. Не факт, что энергии пуль будет достаточно. А может, система регенерации способна восстановить этот главный орган строения?» Все эти мысли промелькнули за мгновение, а руки уже выполняли необходимые действия, чтобы завершить бой победой. «Я выкрутил на максимум магнитные катушки и вдавил спуск. Мне даже показалось, что я услышал, как захлопали выстрелы. Да, при максимальной энергии становится слышно, как пули покидают ствол, потому как они преодолевают звуковой барьер. Почти три с половиной сотни металлических конусов — Покинули магазин за считанные секунды и устремились к цели. Я метил вовсе не в сердце, а в сосуды, на которых оно было подвешено. И все получилось. Сработало даже лучше, чем я полагал. Тонкие, хоть и упругие стенки сосудов разлетелись в труху. Огромный мышечный мешок рухнул вниз, будто презерватив, наполненный водой. Некоторое время ничего не происходило. Я уже начал сомневаться в правильности своих действий, как вдруг центральное здание накренилось — Не знаю почему, но я провел не самую приличную ассоциацию, наблюдая за тем, как вянет высокая башня. Впрочем, ничего удивительного, учитывая тот факт, что оно держалась только благодаря кровяному давлению. От созерцания триумфа меня отвлекла тень, стремительно летящая в мою сторону. Я едва успел выскочить из вездехода, когда на его крышу с грохотом рухнула крылатая тварь, и мой случай оказался не единичным. Вскоре на наши головы посыпался натуральный град, состоящий из тел с кожистыми крыльями. Подобная участь постигла не только летунов. Рядовые твари целыми группами падали на землю, вместе с ними и другие боевые мутанты, что были искусственно выращены в недрах живой башни. На ногах оставались лишь здоровяки, но их количество вряд ли достаточно для продолжения боя. И это понимали не только мы. Место схватки погрузилось в гробовую тишину, которую внезапно разорвал одинокий победный возглас а спустя пару секунд к нему присоединилось несколько сотен глоток. И тут до качков окончательно дошло, что ничем хорошим для них это не пахнет. И остатки воинства, мутантов, подвое, рев и улюлюканье пустились в позорное бегство. А мы принялись зализывать раны и подсчитывать потери. Я без сил опустился на землю, оперевшись спиной колесо мятого вездехода. Рядом с тяжелым частым дыханием развалился жухлый. Вся морда в крови, глубокая царапина на боку, но морда довольная. Будто это он только что одержал сокрушительную победу. «Тьфу ты, еб твою мать!» — выругался Короб, осматривая искореженный вездеход. «Ну чё вот не рядом упасть, а? Ты как?» «Это ты мне?» — севшим голосом спросил я. «Ну не ему же!» — кивнул на крылатую тварь капитан. «Хрен знает!» — пожал плечами я. «Отходняк начался. Сил вообще нет». «Ясно!» Вздохнул Коробков и почесал макушку. «Ну, рассказывай!» «Что именно?» «Да все!» — всплеснул руками он. «Что там с тобой делали? Какого хера ты в самое месиво моего бойца отправил?» «Они из меня нанитов извлекли», — ответил я, и пытались мозги промыть. «Кстати, Ада где?» «Да пес ее знает!» — пожал плечами Коробков. «Мы думали, она с тобой. Если увидишь ее, сразу пристрели». «Херасия!» — ухмыльнулся он. «Неужто так сильно поругались?» «Если бы...» — помощился я. «Она вообще не человек». «Уверен?» «Нет. Но мне так сказали». «Кто?» «Их компьютер». Кивнул в сторону базы я. «Похоже, мы ввязались не в свою войну». «Так... А вот с этого места поподробнее...» «С базой что?» «Накрылась пуршистым органом. Мы пытались отбиться, но их было слишком много. Тогда как вам удалось технику вывести?» «Китайцы подсказали». Там есть автономный режим, но он запускается только в случае атакующей программы. Значит, их база тоже пала? Да, мы снова бомжи. Но мы решили попробовать отстроиться здесь. Опыт есть, рабочих мы тоже забрали. Так что управимся быстро. Не успеем. Покачал головой я. Их слишком много, и они рядом. Ведь что предлагаешь? Сдаться? Сдохнуть на радость уродом? Нет. Предлагаю начать собственную игру. Ты ведь догадался запечатать корабль? Само собой. Но мы к нему вряд ли пробьемся. Ты просто не видел, сколько их там». Они уйдут, как только убедятся, что все кончено. «Откуда такая уверенность?» «Я же тебе сказал, я говорил с их компьютером. Хотя хрен знает, как его нужно правильно называть». «Ничего не понимаю», — помотал головой Коробков. «Тогда какого хрена все это значит? Что им нужно от нас?» «Чтобы мы оставили попытки пробудить древние технологии. И, честно говоря, в этом я с ними согласен». «А дальше что?» «Без оружия древних нас вырежут, как куропаток!» «Да понимаю я», — огрызнулся я. «Но отстроиться нам не дадут. Мы даже цитадель восстановить не успеем, как вся эта орда будет здесь. Они две рабочие базы в ноль разнесли. Думаешь, горстка машин их остановит?» «Я все еще не понимаю, к чему ты ведешь?» Произнес Коробков и опустился на землю, пристроившись рядом. «Черт, еще и Севастьянов куда-то пропал!» «Я его грохнула», — не моргнув глазом, признался я. «Это не смешно, Тень!» «Может, потому что это не шутка?» Тем не менее, усмехнулся я. «И не смотри на меня так. Если бы я этого не сделал, погибла бы вся планета». «О чем ты?» «Эти базы — не просто опорные пункты для возрождения древних технологий. Их основная задача — терраформирование планеты. И Севастьянов собирался его запустить». «А может, и хрен бы с ней?» Вздохнул Коробков. «Чем это плохо?» «Короб, ты дурак или прикидываешься?» Покосился на приятеля я. С таким подходом можно и действия Гитлера оправдать. «Ну ты не путай жопу с пальцем!» «Серьезно? И где в этой схеме находится жопа?» «Ой, все!» — поморщился капитан. «Я тебя услышал! Вот тот и хер!» — буркнул я. «Ладно, замяли. Ну и дальше-то что? Есть у меня одна идея, но я не уверен, что тебе она придется по душе. «Выкладывай!» — хочу попробовать договориться с местными. Планета большая, здесь для нас точно найдется место под Солнцем». «То есть капитуляция?» — хмыкнул Коробков. «Пусть так. Отступим, соберемся с силами, подумаем, что и как. Возможно, это не такая уж и плохая идея. Мы прожили здесь целых пять лет и забот не знали, пока не наткнулись на первые руины. С них-то все и началось, если ты помнишь». «Это у вас!» — ответил капитан. «А нас эти твари с первых дней пытались раком поставить!» потому что ваш Севастьянов уже был заражен нанитами. Они пытались устранить угрозу. Мля, тень! Вот все звучит очень логично, но что-то мне подсказывает, нельзя им доверять! А ты пробовал? В твоей башке тоже полно роботов, которые мешают тебе мыслить самостоятельно. Это не наша война, мы влезли в нее случайно, по глупости. Но у нас есть возможность все прекратить. Ты им веришь? Я видел, что сделал иск Инн с профессором и полковником. «Чем дальше эти твари сидят внутри нас, тем сложнее будет от них избавиться. Нам в любом случае нужно это сделать, а там уже будем решать, по обстоятельствам». «Мы останемся сами по себе. Ты это понимаешь?» «Абсолютно», — кивнул я, — «и понимаю, что в случае чего нам придется драться камнями и палками. Но если мы продолжим играть в чужие игры, нас точно не ждет ничего хорошего. И победить мы сможем, только уничтожив все живое на планете. Неужели тебя устраивает такой вариант?» «Хер знает!» — пожал плечами Коробков. «Я привык жить войной. Как и я, доказывать свою правоту в драках. Но сейчас не тот случай. Ладно, давай попробуем по-твоему. Но если не выйдет... Тогда нас уже больше ничто не спасет», — усмехнулся я. «Это... насчет ады...» «Да я понял, братан!» — капитан хлопнул меня по плечу. «Не сы, Не трону я ее!» «Да, не об этом. Нам нужно ее найти». Пусть поработает в качестве связного. С дипломатией у нее вроде полный порядок. «Эй, передай Сваткову, чтобы разворачивал лагерь!» — крикнул бойцу Коробков. «Ладно, надеюсь, твоя идея сработает». «Сработает», — уверенно кивнул я. Я не просто так пытался вникнуть в это дерьмо, и, кажется, наконец-то все понял. «Жизнь покажет!» — философский заметил капитан и поднялся. «Пойду людей организую, попробуем прочесать округу». «Не суетись». Улыбнулся я и потрепал жухлого по загривку, который покрылся сосульками от запекшейся крови. — Мы справимся. Куда быстрее вас? — Рацию возьми, чтобы я не волновался. Капитан снял сухо крохотную гарнитуру и бросил ее мне. Я ловко поймал ее и, сунув на грудный карман, благодарно кивнул Коробкову.